Конечно, мистицизм здесь тоже присутствует. Но разве мелкие бытовые подробности не служат отправной точкой для метафизических раздумий о тайне бытия? Евангельские притчи часто основаны на конкретных ситуациях, примерах, взятых из жизни селян или ремесленников. Тот же самый прием. Чтобы точнее определить веру Баха, веру пробуждения, можно перечитать текст Арии со странным названием «Назидательное размышление курильщика табака». Выкурить трубочку у камина или в компании друзей с кружкой пива в руке – обычное удовольствие, но и повод задуматься о смысле жизни. Когда беру я трубку в руки, набью отменным табаком и время от него у скуки курю, задумавшись о том, что, вероятно, на нее же черты мои весьма похожи. Я тоже вылеплен из глины. Мы с ней однажды упадем на землю твердую из спины. Сломаем хрупкие вдвоем. Мне вместе с ней придет труба нас ждет подобная судьба да трубка блещет белизною но ждет меня ее удел и спор не разрешив судьбою я умирая стану бел хоть прогорев как сухарим мы с ней чернеем изнутри она горит владея дымом и он летит как похвала и также пролетает мимо и остается лишь зала витает слава в небесах но тело превратится в прах а надоест дымить, не зная, где был толкать, что в суетне притушишь пальцем, обжигая его на гаснущем огне. Так заболит потом не рад, но как же будет жарок ад? О, где б я ни был, размышляю о том, как выбрать верный путь, тружусь и не понять лентяю, в чем этой бренной жизни суть, а если и придет тревога, дымлю, молюсь и... «Славлю Бога». В переводе Бориса Старосельского. «Все суета-сует, чета и ловля ветра». Эти знаменитые слова Эклесиаста присутствуют в этой арии, но в другом изложении. Напоминая собой народную песенку, стихотворный текст безымянного автора передает состояние духа многих верующих того времени. Правда, в XVII веке в одном английском «Мадригале» прославлялась метафизичность «сверхъестественность табака», но в медицинском смысле слова. «Сушеная трава считалась лекарством от простуды. О, сверхъестественный табак, пришедший из Марокко! Твой едкий дым прогонит хворь. О, сверхъестественный табак!» Но здесь слушателю предоставляют более серьезное соображение. Глиняная трубка, источник наслаждения, побуждает к возвышенным мыслям, уносящимся вслед за дымом. Беззаботность сменяется печалью, жизнь хрупка. Как праотец наш Адам, мы прах, и в прах обратимся, подобно табачному пеплу. Обжигающий жар трубки наводит мысли на муки ада, здравое поучение». Горе тому, кто позабудет, что нечистый всегда на чеку. Не он ли ополчается коварной злобой, яростно нападая на Бога-твердыню, как в Кантате «Господь-твердыня наша»? Для множества верующих того времени все напоминало о смертности творения Божие и его ничтожности пред Ним. Вот именно Бог. Бог вещает через многоголосие. Как понять слово его или, по меньшей мере, не постигнув совершенно его существование, попытаться представить его глазами нашего композитора? Не будем читать здесь лекции по теологии. Однако не случайно, что в лютеранском литургическом календаре такое большое место отводится празднику Троицы. В самом деле представление о Боге как о Троице исключительно важно для Баха. Мы еще поговорим об этом в связи с высокой мессой семинор Говорят, что эта тайна не давала спать Блаженному Августину, догма, по которой Бог един в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Каким представляет себе Бога Отца Иоган Себастьян, рано потерявший собственного отца и стремящийся быть требовательным родителем, тревожясь и не всегда находя общий язык со своими сыновьями? Бог, дарующий жизнь, создатель, о котором с благоговением говорят христиане, тот самый Отче наш, о ком поется в гимнах Лютера. Но является ли он кем-то близким, от кого исходят доброта и нежность? Скорее нет, чем да, да небо высоко, и Отче наш судит и сурово наказывает. Совсем иначе на наш взгляд воспринимается Христос. Это действительно Бог, который всегда рядом с тобой, и с которым каждый христианин должен поддерживать непосредственную личную связь. Мы уже видели, насколько он вездесущ в контах и страстях. Если в мессии Генделя, например, Христос присутствует отсутствуя, поскольку Либретто опирается в основном на Ветхий Завет – церковной музыке Баха все иначе, поскольку ее отправной точкой служат евангельские притчи, дополняемые множеством благочестивых текстов и стихов, в которых Сын Божий приобретает зримый образ «Иисус мой, Иисус мой». Сколько раз к Нему так обращались, сколько раз вспоминают о Его израненном теле и пролитой крови, ведь Он брат всякому человеку, спутник на пути в Эмаус, тот, кто идет к своему отцу – Надо идти за ним или подражать ему, как говорится в трактате Фомы Кемпийского, о подражании Христу, очень популярном и эмблематическом труде «девотио модерна». Примечание в переводе с латинского «новое благочестие», духовное движение в католицизме конца XIV-начала XV века, направленное на религиозное обновление, возвращение к простоте веры, характерной согласно идеям движения, раннему христианству. Конец примечания. Можно утверждать, что эта ипостась Христа всегда присутствует в вере Баха, питающейся многочисленными образами Сына Божия в Писании. Например, образом доброго пастыря, который отдает жизнь за свою паству, ведет ее на тучное пастбище и переводит через самые глубокие пропасти. Но для Баха важно, что пастыря узнают по голосу, зову. Сторож открывает ему ворота, и овцы слышат его голос. Он зовет своих овец по именам и выводит их. Когда он выведет всех своих, то идет впереди них, и овцы идут за ним, потому что знают его голос, сказано в Евангелии от Иоанна. Эта мысль развивается в кантате «Он зовет своих овец по имени» на стихи Марианны фон Циглер. Люди чаще всего глухи к голосу Христа, они скорее прислушиваются к доводам рассудка, Кантата, проходящая под аккомпанемент пастушеских инструментов, гобоя и флейты, призывает прислушаться к голосу пастыря. Этому пасторальному образу добавляет яркости картина, приносимого в жертву агнца. «Христос одновременно тот, кто ведет за собой, заботится. Пастух и царь из Ветхого Завета, но еще и слуга, жертва. Нет никакой необходимости добавлять к этому чувствительность барокко и пиетизм». В Библии и христианской традиции существует достаточно образов, чтобы насытить воображение верующего и предложить ему настоящий калейдоскоп из ликов Христа. Наконец, Святой Дух. Дух Богосоздателя, присутствующий уже в книге Бытия, но также подле Сына на кресте. Безликая божественная сущность – безвозмездный дар Бога. Это Он сойдет языками пламени на апостолов в день Пятидесятницы. Кантаты, сочиненные для этого праздника, создают представление об этой громовой силе, например, кантата, написанная в 1740 году «О вечный огонь, о источник любви». Это произведение, которое могло быть создано в Лейпциге, а может быть и в Гале Вильгельмом Фридеманом, дает почувствовать силу дара Святого Духа апостолам. Во вступительном хоре воспеваются ценности одновременно вечные и быстротечные – Грозность Духа выражена кратким и мощным словом. Этот же Дух поддерживает христианина в повседневной жизни святыми дарами, что хорошо выражено в двухорном матете «Дух подкрепляет нас в немощах наших», сочиненном на вынос тела ректора Эрнести 24 октября 1729 года. Но именно благодаря Святому Духу сама Троица не просто... Стояние лицом к лицу, а подлинные отношения взаимности – диалог между тремя людьми. Троица – не просто непостижимая умом конструкция, а любовь, объединяющая отца, сына и дух. Однако наряду с этой концепцией троичного бога существует женская фигура, которая повсеместно присутствует в протестантизме – Дева Мария. Известно, что «Магнификат» – еще одно очень популярное произведение Баха – есть переложение на музыку словословия Пресвятой Девы, посвятившей Святую Елизавету. Часто считается, что протестанство отвергает культ Богородицы. Однако, если поразмыслить над этим произведением, становится понятно, что оно преломляет через личность слушателя духовный опыт самой Марии. Лютер пылко писал о ней в Магнификате. «Песнь Богородицы. Разве не приняла она дар благодати сына, предназначенного спасти все человечество?» После вступительного хора, буквально взрывающегося от радости, «Величит душа моя Господа», нас не перестает удивлять контрастное обращение со стихами, близко придерживающимися евангельского текста, но очень образными. Так в мощной строке рассеял надменных помышлениями сердца их. Хор, вступающий на слове «рассеял», скандируемым несколько раз, производит эффект дыхания Божия, сметающего сильных мира сего. Напротив, ария, которая следует дальше, алчущих исполнил благ, трогает величайшей нежностью, совершенно пасторальным звучанием под звуки флейт. На смену Богу, явившему силу мышцы своей, приходит заботливый отец, питающий свой народ. В «Магнификат», текст которого тоже на латыни вплетается, несколько гимнов на немецком, создавая эффект мозаики и обогащая песнь Богородицы радостным посланием, прямыми намеками на возвещение ангельского мира по случаю Рождества, на вифлеемского младенца и на древо Иесея, Магнификат – настоящий урок катехизиса о смысле Рождества, в котором соединяются значения ясли и креста. Дева Мария по-своему придает человечности образу Бога и подает христианину пример святости и покорности Ему. Конечно, в этой главе можно бесконечно возвращаться к вопросу о пиетизме, который мы уже затрагивали, рассказывая о пребывании Баха в Мюльхаузене, Ограничимся указанием на то, что музыкант всегда возражал против этого духовного течения как в богословском, так и в художественном плане. Но это не мешает ему в определенные моменты сближаться с ним в плане чувствительности и стремления сделать отправление культа менее формальным. В каком-то смысле можно говорить о его скрытом пиетизме. Остается еще один весьма спорный момент, а не испытывал ли Бах – правоверный лютеранин с самого рождения искушения католицизмом. Как ни удивителен этот вопрос на первый взгляд, задать его стоит. Чтобы понять, на чем он основан, нужно вернуться в Дрезден. В 1733 году, устав от жизни в Лейпциге, Иоганн Себастьян постарался сблизиться с католическим двором саксонского Курфюрста – Он написал Фридриху Августу II, взошедшему на трон в феврале 1733 года, годом позже он станет королем Польши под именем Августа III, и предложил свои услуги в качестве музыканта придворной капеллы, посвятив ему два произведения «Кирия» и «Глория», которые станут двумя первыми частями «Месса -си минор. Убежденный лютеранин предлагает католическую мессу, чтобы войти в милость королю, Было ли в этом нечто удивительное в те времена? Не стоит забывать, что Мартин Лютер, реформируя литургию, сохранил использование латыни, а «кирия» и «глория» остаются общими частями лютеранской и католической мессы. Иоганн Себастьян напишет несколько коротких месс и лютеранских месс, так что ничего из ряда вон выходящего. Да, но Бах серьезно дополнит два эти произведения, чтобы сделать из них одно из главных своих сочинений. Еще одно, как скажут некоторые, со снисходительной иронией, во всяком случае, вершину вокальной музыки, которая впоследствии окажет большое влияние на коронационную мессу Моцарта и торжественную мессу Бетховена. Кирия и Глория композитор добавил «Санктус» из произведения, написанного к Рождеству 1724 года в Лейпциге. Креда или никейский символ веры, похоже, написан Бахом в последние годы жизни, 1747-1749, но наверняка на материале кантат выморского и лейпцигского периодов. То же самое, но и Агнус Деи. Как мы видим, Иоганн Себастьян будет работать над этой мессой до конца своих дней, словно она была ему очень дорога. После смерти Баха в каталоге его произведений, принадлежавшем его сыну Карлу Филиппу Эммануэлю, месса «Симинор» будет обозначена как «Великая католическая месса». Таким образом, предназначение этого произведения будет определено, Но было ли таковым исходное намерение автора? Этого ярлыка оказалось достаточно, чтобы многие литераторы увидели в Бахе тайного католика. На эту тему создано множество вариаций, некоторые из них зачастую парадоксальны. Так испанский философ Хосе Бергамин в своем сборнике афоризмов напоминает о приверженности кантора к определенному взгляду на церковь, Музыкальное величие Баха, его умелое рабство, католическая музыкальная традиция. Для музыки, как и для всего другого, единственное спасение в церкви. Вспоминали даже этимологию слова «католический», которое означает «вселенский». Мы уже отмечали способность композитора поглощать и даже трансцендировать множество разных влияний. Франции, Италии, Англии, Северной Германии – Да, в этом смысле Бах – католик, носитель вселенской культуры, более близкой к барочной ментальности своего времени, стоящей над различными христианскими конфессиями. Дух барокко не страдает от комплексов и стремится в большей степени увидеть священное в его величии, более явно выразить послание веры посредством чрезмерной театральности. В этом смысле можно даже утверждать, что страсти и кантаты – католические. Другие литературные вариации больше тяготеют к роману. Так Филипп Делалис в «Последней кантате» закручивает лихой сюжет о том, как некий таинственный секрет передается музыкантами из поколения в поколение. Очень похоже на код да Винчи. В самом деле, как не поддаться искушению увидеть за игрой с цифрами, которые придается Бах во многих своих произведениях, Гольберговские вариации, искусство фуги и даже месса-симинор Семинор некий скрытый смысл. Эзотерическое послание. Для автора этого музыкального триллера «Страшная тайна» всего-навсего обращения Баха в католичество под конец жизни, за что на него со всей мощью обрушился магистрат Липцига. Можно себе представить, каков был скандал в лютеранском городе. Но, наверное, самая ангажированная вариация принадлежит французскому философу Максансу Корону – это самая бойкая речь в защиту католицизма Баха. В своем труде «Католическая мысль» Иогана Себастьяна Баха во многом спорном он подчеркивает эмблематичность мессы-семинор, своего рода завещание мастера, к которой Иоганн Себастьян обращался примерно в 40-50 и 60 лет – три поворотных этапа в жизни мужчины. Значит, это месса автобиографична, как и искусство фуги, в котором музыкант старается еще больше приблизиться к истине. Конечно, Бах не отрекается от лютеранской веры, в которой был возвращен но хочет показать своей привязанностью к кредо, например, в утверждении верую в единую святую соборную и апостольскую церковь» что его привлекает некий интегральный католицизм. Точно так же Агнус Деи он настаивает на реальном присутствии Христа в виде хлеба и вина, реальном присутствии, в которое, повторим, протестанты, в отличие от католиков, не верят. Конечно, можно согласиться с автором, когда он делится своими восторгами по поводу гениальности этого произведения. Разве можно не разделять восхищение, например, Кредо, в котором наилучшим образом проявляется взаимная связь между отцом и сыном через дух в потрясающем переплетении голосов, а в невероятном Тутте, тоже посвященном воскресению, основа христианской веры преподносится поразительно рельефно. Однако этим все и ограничивается, поскольку гипотеза о некой симпатии Баха к католицизму не подтверждается фактами его биографии. Не будем посмертно приписывать ему чуждую религиозную традицию. Напомним, вслед за Альберто Бассо, отправную информацию. Лютеранский культ создан по образцу католического и усвоил его главные обряды. Ничего удивительного, что католику в нем все знакомо. Как нет ничего странного в том, что лютеранский композитор в своих произведениях выделяет главное, общее для обеих конфессий. Более того, как подчеркивает Жан-Франсуа Лаби, за исключением деликатного вопроса о природе жертвоприношения Мессы и о присутствии Христа в Евхаристии, Между католиками и лютеранами нет никаких разногласий по поводу основополагающих понятий веры, как то троица, инкарнация, смерть Христа ради спасения людей. Следовательно, нет оснований говорить о скрытом католицизме Баха. Ситуация примерно такая же, как в его отношении к опере. Он не перешагнет черту, не перейдет в другую веру. Следовательно, надо уважать его выбор. Несколько лет спустя один из его сыновей, Йоганн Кристиан, поступит прямо противоположным образом и обратится в католичество, что совсем не понравится его семье. Сегодня, по прошествии веков, Бахом восхищаются как католики, так и протестанты. Атеисты и скептики, равно как и молодые азиаты, возвращенные на даосизме и конфуции. Дело в том, что его музыка не побуждает к фанатизму, к переходу в другую веру, к возрождению религиозных войн. Бах – человек мира, несмотря на конфликты, не дававшие ему покоя в повседневной жизни. Так что же, универсальность, экуменизм Баха, и тут тоже не стоит впадать в синкретизм, с легкостью стирающие различия. Начиная с XX века под воздействием, в частности, Второго Ватиканского собора – Католики и протестанты существенно сблизились друг с другом, в особенности лютеране. Были даже сделаны совместные заявления с римской церковью, чтобы положить конец некоторым разногласиям, например, по вопросу о спасении через веру или через добрые дела. Перенеся акцент на слово Божие во время богослужений, побуждая верующих почаще самим читать Библию, католическая церковь сделала шаг навстречу протестантизму. И хотя разрыв с кальвинизмом по-прежнему велик, в том, что касается места Евхаристии или Папы, попытки сближения неоспоримы. Это не осталось без последствий для восприятия творчества Баха, которое католики отныне лучше понимают и принимают. Вот прекрасный символ этого процесса. Одним из величайших почитателей кантаты «Восстаньте, спящие» является никто иной, как Папа Бенедикт XVI, отдающий таким образом должное одному из своих самых прославленных соотечественников.